Минимизация ущерба. В предыдущем разделе я пытался показать, что в основе принципа сделай вот так и получишь вот это лежит негативное воздействие прикладного бихевиоризма, особенно в отношении интереса к деятельности, за которую человек получает поощрение. В части 3 я расскажу об альтернативах внешней мотивации в профессиональной и учебной среде, а также в семье. Но даже те, кто считает, что вынуждены продолжать использовать поощрение, могут уменьшить степень вреда, наносимого подобными практиками. Сейчас я предложу несколько прикладных советов, следуя которым вы сможете уменьшить негативное влияние поощрений в долгосрочной перспективе. Прекратите раздавать награды на виду у всех. Если уж вам приходится их использовать, пусть они хотя бы будут как можно более незаметными. Исследования показывают, что чем ярче и значительнее внешний стимулирующий фактор, тем сильнее разрушается внутренняя мотивация. Поэтому нам важно выбирать как можно более скромные поощрения, предлагать их как можно реже, с меньшей помпой и по возможности незаметно для других. Предлагайте вознаграждение после того, как человек совершил необходимые действия, и лучше в форме сюрприза. Те, кто заявляет, что и не собираются контролировать ничего поведения, а лишь хотят наградить лучших, эту идею мы уже обсудили. Или показать, что ценят работу и усилия, могут в подтверждение этих намерений хотя бы не объявлять заранее, что за определённые действия люди что-то от них получат. Лаппер с коллегами утверждают, что если награда не была ожидаемой, люди скорее всего не будут считать, что получили её за определённые действия. Другими словами, это с меньшей вероятностью скажется на внутренней мотивации отрицательно. Это утверждение основано на одной из версий объяснения влияния поощрений на внутреннюю мотивацию, которая сама требует обоснований, а именно что изменение мотивации оценивается исключительно на основе наблюдаемого поведения. Многочисленные исследования подтверждают, что когда человек получает неожиданную награду, это не оказывает ни позитивного, ни негативного влияния. В последнем исследовании некоторые участники получали поощрение, которое не было обещано заранее, но им говорили, что вообще-то о вознаграждении предупреждали. На самом деле не предупреждали. Некоторые из участников ощущали падение интереса, как будто вспоминали, что до начала работы им и правда обещали поощрение. Проблема, разумеется, заключается в том, что если сейчас награда оказалась сюрпризом, то в следующий раз в аналогичной ситуации человек может уже ожидать поощрения. И тогда, независимо от факта его повторного получения, внутренняя мотивация слабеет. Предлагая вознаграждение, ни в коем случае не устраивайте соревнований. Как я уже говорил, внешняя мотивация начинает оказывать ещё более пагубное влияние, когда число наград искусственно ограничено, то есть когда работа оценивается в сравнении с результатами других людей. Если в компании используются бонусы, они должны выплачиваться всем, чьи результаты соответствуют установленным критериям. То есть получение премии одним сотрудником не должно оказываться препятствием для выплаты бонуса другому. Аналогично, стремление некоторых преподавателей выставлять отметки, сравнивая работы учеников, совершенно неэтично. Такой подход без всяких обоснований ограничивает количество высоких оценок. И всё ради того, чтобы совокупные результаты класса соответствовали некому статистическому распределению: несколько совсем низких оценок, примерно столько же высоких и основная масса посередине. Для этого приходится выискивать отличие между одинаково сильными работами, ведь только так можно ограничить количество хороших отметок. Ученики становятся соперниками, в классе складывается напряжённая атмосфера, препятствующая сотрудничеству, необходимому для нормальной работы. Если организация или учебное заведение стремятся достичь серьёзных успехов, недопустимы также банкеты и собрания по случаю присуждения наград. На подобных мероприятиях большинство неизбежно чувствуют себя неудачниками. Участники либо не относятся к таким мероприятиям серьёзно, и тогда нет смысла их проводить, либо относятся излишне серьёзно, и наблюдение за тем, как кто-то получает награду, наносит серьёзный удар по мотивации. Поощрения должны в максимальной степени соответствовать выполненной задаче. Так называемые эндогенные вознаграждения позволяют минимизировать разрыв между тем, что человек делает, и что за это получает. Если уж вам хочется чем-то поощрить ребёнка за чтение, вручите ему новую книгу. Предоставляйте людям максимальную свободу выбора в отношении применения системы поощрений. Награды инструмент управления человеком. Но их негативное влияние можно уменьшить, если максимально вовлечь людей в обсуждение того, что предлагать в качестве награды, кому и как это делать. Возможность сделать выбор хотя бы в отношении отдельного и не самого значительного аспекта деятельности может способствовать поддержанию интереса на высоком уровне, по крайней мере, временно. Как минимум, Дайте людям возможность участвовать в оценке качества их собственной работы. Но при этом не перестарайтесь, чтобы поощрения не получили в глазах претендующих на них слишком уж серьёзного значения. Постарайтесь защитить людей от негативного влияния наград на их мотивацию. В некоторых обстоятельствах внутренняя мотивация вполне может усиливаться, поэтому человек оказывается менее подверженным отрицательному влиянию поощрений. Некоторые лабораторные эксперименты зафиксировали, что негативное воздействие снижалось в тех случаях, когда людей удавалось убедить, что им предлагается по-настоящему интересная задача, когда участникам напоминали, что им подобные занятия нравились, или когда их учили фокусироваться на особенно мотивирующих аспектах задачи. Когда школьникам сообщали, что по данным психологического теста у них в отношении предложенного задания выявлена ориентация преимущественно на внутренние или внешние факторы, это влияло на то, как они впоследствии выполняли это задание. К сожалению, ориентация на внешние факторы приводила к падению интереса в гораздо большей степени, чем внутренняя мотивация, которая помогала укрепить этот интерес. В этом исследовании использование вознаграждений не приводило к снижению интереса детей к заданию, если им показывали сделанные несколько раньше фотографии, на которых они сами увлечённо занимаются тем же самым. В серии экспериментов с участием школьников младших классов было замечено, что если ребёнок слышал, как одноклассник рассуждает о том, что учиться это весело и интересно, на самом деле гораздо важнее, чтобы было интересно, а не то, какую отметку получишь или что скажут родители. Это оказывало определённое влияние на мотивацию слушающего. Его способность к творчеству не падала, даже когда ему предлагали поощрение. Но в целом результаты этого эксперимента не вполне однозначны, и наблюдаемый эффект не был длительным. В некоторых случаях применение внешней мотивации не приводило к снижению внутренней. Но всё же риск высок. Поощрения оказывают слишком серьёзное негативное влияние, а результаты этих исследований были получены в лабораторных условиях, поэтому лучше по возможности свести к минимуму использование поощрений, чем стараться компенсировать их негативное воздействие за счёт укрепления внутренней мотивации. Есть и другие причины, по которым вознаграждения не ведут к росту качества работы, и все эти аргументы против популярного бихевиоризма. Их справедливость оказывается всё более очевидной на фоне того, что мы обсуждали в этой главе. Делая нечто под влиянием внешней мотивации, мы теряем интерес к этому. Чем больше занятий становятся нам неинтересными, тем значительнее общее негативное воздействие внешней мотивации. Если школьник теряет интерес лишь к урокам истории или если механику надоедает менять камеры на велосипедных колёсах, это одно дело. Но регулярное применение финансовых поощрений за хорошую работу или обещания медали за школьные успехи может приводить к тому, что всё, чем люди занимаются с понедельника по пятницу, начинает казаться лишь неприятной необходимостью для получения желаемого приза. Разумеется, и в работе, и в учёбе бывают менее интересные и даже скучные этапы. И, конечно, поощрение не единственная причина, по которой человек теряет интерес к тому, чем он занят, или даже вовсе не развивает в себе этого интереса. Но если сложить весь совокупный негативный эффект от приёмов, которые мы обсудили в этой главе, мы увидим, что за предполагаемые бихевиористами краткосрочные преимущества мы расплачиваемся серьёзными проблемами в долгосрочной перспективе. Если сделай вот так и получишь вот это, становится правилом, а не исключением. Нам начинает казаться, как выразился один из экспертов в области мотивации, что психическая энергия, которую мы вкладываем в новые виды деятельности, тратится попусту, если только нам не обещают за эту деятельность какую-нибудь приятную награду. А это означает, что мы вообще перестаём получать удовольствие от жизни. Негативное воздействие на психику этим не ограничивается. Наше восприятие самих себя как компетентных, достойных, способных влиять на происходящие события, что и определяет наше психическое здоровье, оказывается под угрозой, когда внутренняя мотивация подменяется внешней. Проведённые недавно исследования показали, что люди, ориентированные на внешние факторы, предположительно из-за воздействия окружающей среды, в большей степени склонны к депрессии и чувствуют себя более беспомощными, чем те, кто ориентирован на внутренние факторы. В сложной ситуации это только усугубляется. Ощущение беспомощности в данном случае вполне понятно, ведь такие люди привыкли, что решение, получат ли они награду, которую так старались заслужить, принимает кто-то другой. Напротив, так как дети с внутренней мотивацией выбирают деятельность ради связанной с нею возможностью удовлетворения, особенно если деятельность представляется по-настоящему сложной, то желаемый результат для таких детей тесным образом связан с объемом приложенных усилий. Так как дети с внутренней мотивацией лишь отчасти опираются на внешнюю оценку собственной деятельности и обладают собственными критериями оценки успешности, то крайне серьёзное значение приобретают приложенные ими усилия для получения необходимого результата. Картина складывается невесёлая, и большинству из нас она хорошо знакома. Но далеко не все видят связь между ней и скинеровскими принципами.